Глава восьмая. Фрэнсис Дрейк. Четыре года назад. «Не знаю, кто дал это имя кораблю, но оно ему удивительно шло. И не знаю, зачем понадобился нейрохирург на судне такого типа, да и какая теперь разница. Зато я знаю все изменения к лучшему, и уже не важно, что начались они не по моей инициативе». У меня было время смириться со своей будущей новой жизнью. Правда, я до сих пор сомневаюсь, что его было достаточно. Ничего, займусь принятием перемен прямо на корабле, выполняя свою новую работу. Возможно, сейчас я испытываю чувство, близкое к предвкушению, как когда-то давно, получив долгожданную операцию в гонке стажеров. Но сначала мне было больно. Горы мороженого, дешевые сериальчики до утра, днями незаправленная постель. Я разрешила себе плакать и спать, сколько влезет. Не помню, чтобы я когда-нибудь так отрывалась. Мало кто меня узнал бы тогда, окажись в моих апартаментах. Всегда холодная и собранная морая Горсли в мятой пижаме, с гнездом на голове и воспаленными красными глазами. После самой длинной и сложной операции, я выглядела куда лучше. Но мне было абсолютно насрать. У меня давно не было отпуска. Мозгоправа, что приписала мне правление, я с удовольствием послала. Пусть больше и не испытывала неприязни к доктору Гранту, продолжать терапию по принуждению не находила никакого смысла. Узнав, что на фрегате мне предоставят целую каюту, Не стала стесняться и взяла побольше вещей. Я люблю комфорт и уют. На этом корабле мне предстоит провести минимум пять лет или больше, если захочу продлить контракт. Чем не повод окружить себя любимыми вещами. Тем более пришлось съехать из апартаментов. Часть коробок оставила у шефа, Арфена, на временное хранение, а вот книги пособие и кристаллы с операциями отправила родителям на первую орбитальную. Привет, новая жизнь. В своей каюте я раскладываю на кровати стандартный для научно-исследовательского судна бело-голубой комбинезон медперсонала и задумчиво разглядываю его. За много лет кожей срослась с синей формой хирурга. Ну ничего, привыкну и к этой тоже приняв тонизирующий душ, неторопливо одеваюсь. Сегодня первый рабочий день на Фрэнсисе Дрейке, а без формы я могу выходить только в досуговые дни. Оказывается, новая одежда мне к лицу. Отлично сочетается с серо-зелеными глазами и светлыми волосами. Так как мерки прислала накануне, то комбинезон прилично садится на мой немаленький рост, выигрышно подчеркивая, Сухощавую фигуру. Чистые волосы собираю в хвост на затылке, открывая скулы и высокий лоб. Не люблю, когда что-то лезет в глаза и мешает работе. Через полчаса меня ждет встреча с моим непосредственным начальником Ирвином Киттингом, старшим помощником капитана. Провожу оставшееся свободное время, развешивая вещи в небольшом шкафу. Это успокаивает. К назначенному часу поднимаюсь со своего третьего уровня на капитанский мостик. Непроизвольно от удивления открываю рот и громко восклицаю «Мистер Верховский?» «Марайя, называйте меня Джонатан», — просит он, расплываясь в широкой улыбке. «Ну что же, сюрприз, объясняющий мое нахождение на этом судне. Передо мной стоит бывший пациент» может все всё-таки капитан Верховский?» «Не сдаюсь я, пытаясь сохранить дистанцию между нами». «После того, как вы рылись в моем черепе и вытащили с того света, а ведь вы и отблагодарить себя не дали», — не унимается Джонатан. «Мне хорошо платили за работу, капитан», — чеканю я. «Да, я знал, что это будет очень непросто», — громко вздыхает упорный Джонатан. «Тут мне нечего добавить». Я давно выстроила правила и следую им. Держи пациентов на расстоянии вытянутой руки, главное из них. Всегда соблюдаю субординацию и держу оборону. Стоит дать слабину, и будешь вытирать слезы до утра и обниматься с бесчисленной роднёй спасенных людей. Уж чего терпеть не могу, так это когда ко мне лезут с руками. Спорим, я рекордсмен в навыках ускользания от тесных контактов. Раздается писк, и в открывшихся дверях показывается мой непосредственный начальник. морая Горслей? Как добрались?» Он протягивает широкую ладонь для рукопожатия. Крепко пожимаю теплую руку. «Ирвин, спасибо, без каких-либо сложностей». «С начальством мне повезло. Оба умные, дружелюбные и вызывают у меня искреннюю симпатию. Я так устала от интриг» и гонки внутри «Звездного», поэтому хочу просто делать свое дело. Возможно, узнаю, как это – работать в нормальном коллективе. Джонатан жестом приглашает нас к столу. Мы рассаживаемся. Я с одной стороны, а мужчины напротив. Марая, вы попали к нам при весьма необычных обстоятельствах. Вас сюда назначили по моей просьбе. Вы не искали это место», и тем более не выясняли наши требования и условия. Предлагаю сейчас обсудить основное, а вы зададите вопросы. Детальную информацию вышлем на планшет. Джонатан передает рабочий планшет для ознакомления. Передо мной лежит блокнот с электронной бумагой и ручка. Люблю все записывать, эту привычку я переняла от деда. «Меня же просто отправили куда подальше» чтобы не возмущалась и глаза не мозолила. Горько усмехаюсь я. Джонатан и Ирвин согласно кивают. Была бы возможность, просто выгнали бы на улицу. Как вы знаете, Фрэнсис Дрейк – научно-исследовательское судно первого класса. Для многих мы – горстка ученых, которые слоняются по космосу и проводят скучные исследования. Как неплохо финансируемая – Научно-исследовательская компания на одной из баз коалиции, но в космосе. Приходь правления для поддержания статуса и выпячивания достатка. Начинает Джонатан. Это небольшой кусочек правды. Ирвин смотрит мне в глаза. В правлении значительный раскол. Генерал Ца и мистер Зольцберг соревнуются в достижении своих целей. Но мы не лезем туда. У нас корабль ученых искренне любящих свое дело. Правда, Джонатану приходится периодически отстаивать наше нежелание вовлекаться во всю эту грязь. Тем не менее, мы обязаны согласовывать наши планы и предоставлять совет управления все идеи, расчеты и находки. И в частности, этим двоим. Без них никуда Фрэнсис Дрейк не полетит. Порой приходится согласовывать и такие мелочи, как анализы. Кривится он. Все зависит от обострения паранойи. Наша работа засекречена, как вы смогли убедиться по документам. Стоит заговорить о ней на стороне, и человек просто исчезнет без следа, твердо поясняет Джонатан. Над чем вы работаете сейчас? Хочу выяснить я. Мне становится не по себе. Без интриг правления и здесь не обошлось. К нам попали очень интересные детали, похожие на запчасти пересадочного шатла или модуля. Только вот ни в одном каталоге стыковочного оборудования не нашлось такой конструкции, говорит Ирвин. Не могли эти детали изготовить на одной из мелких баз или полудиких планет там богато с местными умельцами. Я задумчиво вожу ручкой в блокноте. Марая, дело в том, что они в принципе не подходят под наши корабли ни по форме, ни по механизму стыковки. Да и анализатор показывает необычную обработку металла. Это еще можно списать на аутентичность, но в совокупности вызывает очень много вопросов, уточняет Джонатан. Я замираю, прекрасно понимая, что человек с улицы не может сюда попасть. Так как же правление утвердило меня на это место? «У меня нашлись методы убеждения», — с незнакомой мне жесткой ухмылкой произносит капитан. «Пора расходиться по рабочим местам. Мне есть о чем подумать. Уже завтра мы отправляемся к созвездию Кита, до звезды Кайтас, и дальше». Неизведанная и странная часть космоса. Я почти ничего о ней не знаю, кроме того, что оттуда никто не вернулся. Кажется. Ирвин поднимается, и я вслед за ним. Уходя, оборачиваюсь на Джонатана. Капитан Верховский, почему вы взяли меня? Я не военная, не исследователь. Вам бы лучше подошел врач общей практики. Эти вопросы мучают меня с момента назначения на фрегат. Марая, кто откажется получить отличного специалиста на свой корабль? Джонатан широко улыбается. «Вы очень талантливый доктор». И потом улыбка гаснет на его лице, и взгляд становится серьезным. «Мне кажется, вам это было очень нужно». «Спасибо», — сдавленно шепчу внезапно севшим голосом. И в смятении удаляюсь с капитанского мостика вслед за Ирвином. Почему-то меня не покидает мысль, что меня взяли на корабль не только из-за хирургических талантов.